Удав был неплох. Во всяком случае, Тревельяну удалось разжевать и проглотить несколько ламтей с консистенцией резины. Но мутное пойло, которое здесь называлось пивом, в горло не лезло. Хотя, как все курсанты Академии, он прошел особую тренировку. И при нужде мог питаться травой, корой, кузнечиками и червяками. Тальтарра Абби жрал так, что кости хрустели на зубах. И поглядывал на гостя с сочувствием. Видно, считал, что на его аппетит влияет нервное потрясение. Запив удава парой добрых глотков, он подвинул к Тревельяну блюдо с маринованной дикой. Крепкое пиво нужно заедать. Кушай, как. Пахло дико неприятно, выглядело мерзко, но отказываться значило обидеть хозяина. Ивар закрыл глаза, нашарил скользкий плод и впился в него зубами. На вкус Дигга напоминала огурец, замаринованный в серной кислоте. Желудок сразу взбунтовался, но заработал медицинский имплант, вшитый под ребрами, подавив бунт в зародыше. Однако в животе бурчало, глотка горела, и травельян глотнул воды из фляги, потом сказал — Похоже, ученики Ирии являются в этот очаг не в первый раз. Сколько их было до меня? Четверо, и все просили не меньше двух широких браслетов. Первый ничего не нашел и удалился с миром. Второй заставил рыть колодец колодицу скал, копала вся деревня с восхода красного солнца до захода белого, но вместо воды наткнулись на гнездовище змей. Воины о Миттахе повесили этого Агина на воротах башни. Третий не знал ни одного из пяти молений и был с позором изгнан. Четвертого, объявившего себя учеником Ири, забил насмерть камнями и палками. Он оказался не таким резвым, как ты. Тревельян кивнул. Да, бегаю я быстро, и я в самом деле ученик ири — Возможно, возможно. Я знаю Ири, он бывал здесь не раз и кушал дигу с моего блюда. Отодвинув груду костей, тальтар рыгнул и вытер пальцы о опадул рубахи. — Так ты говоришь, что он лечит раненую ногу? — Четыре лапы бьет когтями, как ножом, и рана от них опасная. Значит, у Ири будет еще один шрам, кроме того, что на спине. «Нет у него шрама на спине», — сердито молвил Тревельян. «Если хочешь меня проверить, так сделай это поумнее». Тальтара довольно захихикал и закивал головой. «Верю, верю, ты ученик Ирри. Я наблюдал за тобой и видел, что ты все делаешь верно. Твои моления и танец, как у лучших мастеров. И ты похож на Ирри». «Нет, не похож». Ири глядит на солнце вдвое дольше меня, а его волосы достают до коленей. Я не о прожитых днях говорю. Вы оба... Тальтар хитро прищурился. Вы словно ничего не боитесь. Ничего и никого. Ни Кьолла Амиттахи, ни его воинов, ни разбойников, что прячутся в пустыне, ни даже людоедов за поднебесным хребтом. — Чего бояться тому, кто взыскан Таррахиши? — сказал Тревельон. Стоит мне мигнуть, и Бог придет на помощь, и от любых обидчиков останется лишь куча мусора. «Ха!» «Хотел бы я на это посмотреть!» «Ха-ха-ха!» Розинов пасть, Абби «Значит, куча мусора!» «Но от этих бакуты удирал очень быстро!» «Они не ведают, что творят. Я их прощаю». «Он их прощает!» ха таль захлопнул рот и поднялся с обеденной циновки. — Ладно, ученик Ири, пойдем, я хочу тебе что-то показать. Они вышли из вырубленной в скале камеры, служившей трапезной, в довольно широкий коридор. Наступило лучшее время суток. Белое солнце двигалось на закат. Огромная красная еще не коснулась горизонта. И воздух заметно остыл. Тут в пещере под многометровым слоем базальта было не больше 35 градусов. Абби повел Тревельяна вглубь своего подземного убежища, мимо бочек и корзин с запасами еды, мимо большой пещеры, в которой ночевали стражники, мимо ходов опочивальни за занавешенных шкурами горных кенгуру, прямо к лестнице с грубыми неровными ступенями. Хозяин и гость спустились вниз, в тесный грот, где горели факелы, и стоял на страже рослый воин. Судя по обличью, не Кьелл, а наемник из людей пустыни. Он протянул таре факел, затем, напрягая мышцы, отворил тяжелую дверь. За ней снова были ступеньки, ведущие к маленькой камере с прорубленным в стене узким и низким проходом. Абби сдвинул закрывавший его щит, и они, склонив голову, перебрались в большую пещеру. Воздух в этом подземелье был сырой, температура не выше 20 градусов, и Тревельян заметил, как зябко ежится его проводник. С высокого свода со следами обработки срывались и падали капли воды. А внизу, в вырубленных камнях продолговатых бассейнах, тоже поблескивала вода, причем не мутная, как в горных хоссах, а кристально чистая, явно из хороших источников или глубоких колодцев. Насчитав 17 им костей, Ивар решил, что этой водой можно было бы полгода поить всех жителей деревни. Пожалуй, и дольше. Тут хранилось кубометров 150. Ты богатый человек, Абби, молвил он. разве это богатство? Водный банкер пожал плечами. У Оши из владения Янукера три таких пещеры в разных очагах, а у Зага одна, но величиной намного больше. Да и тут я мог бы держать столько воды, сколько не увезут всех факелов митахи Часть моих хранилищ пустует. Присмотревшись, Треверян увидел, что внутренность бассейна выложена блестящим металлом. Он таинственно сиял сквозь воду, и пламя факела дробилось в этих зеркалах на множество отражений. — Серебро? — Да, как. Твой учитель посоветовал мне покрыть камень тонкими листами. Сказал, что сладкая вода будет лучше сохраняться. — Он прав, — Ивар поднял взгляд к сводам пещеры. — На твоем месте я бы обшил такими листами потолок, если, конечно, это тебя не разорит. — Не разорит. Этот металл не вода и не пища. Предгорь его много, и он бесполезен. Слишком мягкий для оружия. «Тальтар рассмолк, что-то ему нужно», — подумал Тревельян, ощущая исходившие от Абби волны нерешительности. Шестое чувство подсказывало Ивару, что Абби, мошенник и хитрец, ищет способ его облапошить «Если бы ты открыл источник для этих Бакку, и митаха наш великий Кьол, тебе бы заплатил, то найденное принадлежало бы ему». Треть воды он отдал бы деревне, а две трети забрал себе, произнес наконец тальтар. Да Я знаю обыхи повсюду таков. Кто платит хишагину, тот и хозяин в воде. — Если ты возьмешь плату из моих рук, и мои люди выруют колодец, хозяином буду я. Прокляни меня, Камма, если не так. Мы вроде бы сошлись на одном широком браслете и одном тонком. Вы сами тахаи. — напомнил Аби хитро усмехаясь. — А я не великий кьё, но всего лишь бедный Тальтара. Ты сам видишь, что мои запасы почти иссякли. Он махнул в сторону бассейна. — Какова же твоя цена? — Три тонких браслета. — Так, — сказал Тревельян, — пришли к тому, с чего начали. — Четыре, больше не могу, клянусь благоволением Таррахиши. Вспомни, как ведь я тебя спас. Спас, помог очиститься, накормил и напоил. И подумай еще вот о чем. Ты проделал долгий путь и потерял много времени. Неужели уйдешь, ничего не заработав? Что скажет Ирри? Скажет, что я продешевил, буркнул Ивор. Он уже не сомневался, что стал жертвой пары проходимцев. Абби и Кьола Амитахи. Ярость Бакку, доведенных до отчаяния, была для них товаром, отличным поводом вступить в сговор и сбить цену. В Кьолле, да и вообще на пекле, это не являлось чем-то удивительным. Одни раванцы были глупые и злобные, другие хитрые, но все без исключения не забывали о собственной выгоде. «Четыре тонких», — повторил тальтара и зазвенел водными браслетами. «Еще дам тебе мешок маринованной Диги. Самое жри! — содрогнувшись, промолвил Тревельян. — Мне надо подумать. Если соглашусь, укажу тебе место на красном рассвете. Ракшас «Белое солнце» раньше вставал и раньше садился, чем огромный красный ассур. И потому на Раване были два восхода и два заката. Интервал между восходами двух солнц испытывал прецессию с периодом 120 тысяч лет — И когда-нибудь в далеком грядущем тут вообще не будет ночи, а только белые и красные дни. Но Тревельян искренне надеялся, что ему не придется наблюдать это любопытное явление. На красном. Подтверждая договор, Абби омочил палец в воде и провел им по лбу Тревельяна. «Пойдем наверх, Ишагин, тут слишком холодно, и моя шкура уже примерзла к костям, а влага жизни не согревает рук и ног». «Пойдем, я отведу тебя в опочивальню. Женщину прислать? Есть девки из торговых городов, а еще не очень тощие из местных. Хочешь?» «Лучше пришли пиво и маринованные диги обреченно сказал Тревельян.